Глава двенадцатая. Сад. Отец Алексей, придерживаясь одной рукой за спинку впереди стоящего сиденья, мерно раскачивался из стороны в сторону и подпрыгивал вместе с остальными пассажирами микроавтобуса. Воротник подрясника всю дорогу неприятно покосывал затылок, и отец Алексей, чтобы не ругать себя за раздражение и досаду от невозможности хорошенько почесаться, усердно молился. Утром он отслужил панихиду по жертвам, обрушившегося год назад дома, а потом он и сам не понял, как так произошло, но отчего-то, несмотря на сильную занятость, согласился по горячей просьбе Олега Петрова съездить с ним на кладбище и прочитать там литию, а потом присоединиться к небольшим поминкам, которые хотели устроить на даче, любезно предоставленной сослуживцем Петрова Василием Кольцовым. День был ясным и погожим. Самая середина июня. Время, когда все дышит полной жизнью, кичливо, отчаянно, с яркими всполхами пылкого задора, так как будто осень никогда не наступит. Может, это теплое солнце подпекло в нем строгость, или ласточки, носящиеся туда-сюда в синем небе, натолкнули на детские воспоминания о беспечных прогулках и приключениях, А может, случился такой момент, когда по рассеянности упускаешь возможность сослаться на дела, и слова согласия сами собой слетают с губ, но отец Алексий все же покорился этому внезапному порыву и уселся в микроавтобус. Почти все собравшиеся в машине были ему знакомы. Лицом к нему расположился Олег Петров, потерявший при крушении дома дочь и мать, Рядом с ним сидел его друг и коллега-следователь кольцов. В ногах у одного стояла пухлая сумка, из которой торчали пучки подвявшей зелени, поджаристый багет в бумажном пакете и металлическая крышка термоса. Второй держал на коленях, будто младенца, укутанный в ежедневную газету с объявлениями букет вихрастых розовых гвоздик. Рядом с кольцом долговязый отрок уткнулся головой в стекло и прикрыв глаза, слушал музыку в наушниках. Его колено прижалось к колену соседа. По почти одинаковым на сам картофелином и острым скулом можно было догадаться, что перед ним сидят отец и сын, и принёк был тем самым мишкой, чудом спасшимся при крушении дома. Но впереди стоящем сиденье, за спинку которого держался отец Алексей, ехала девушка. Ему не было видно ее лица. Лишь иногда порыв ветра, залетавший в открытый люк на крыше микроавтобуса, резко вздыбливал пряди ее пегих кудряшек. Отец погибшей девочки всю дорогу проверял глазами, на месте ли кудрявая девушка, а она все время поправляла спадающий с плеча ремешок сумки, на которой висела игрушечная стрекоза с обломанным крылом. В просвет между двумя передними сидениями было видно плечо мальчишки с густыми черными волосами, похожими на щетку. Он часто видел его на службах, и от чего то отца Алексия радовали эти случайные встречи глазами. В душе при этом всегда разливалась тихая, спокойная радость. Иногда ему даже казалось, что вокруг мальчика во время всеобщего чтения молитв мерцало едва различимое золотистое свечение. «Отец Алексей, спасибо вам!» — вдруг подала голос знакомая ему прихожанка Зинаида Григорьевна, сидевшая слева от него. «Ведь, наверное, столько забот у вас. Забот много, сестра. Но нет важнее заботы, чем поминовение души невинно погибшего дитяти. Я делаю это с радостью да с Божьей помощью. Отец, как же так происходит?» чего же Бог не спас малышку? Почему его не было там в тот день? Когда мы думаем, что Бог покинул нас, именно в те моменты он к нам ближе всего. С каждой душой он был рядом в тот момент. С каждой проживал боль. Но невинное дитя... Я был на похоронах матери и дочери капитана. Вы знали Катю до смерти? Зинаида Григорьевна помотала головой. А я часто бывал у нее. Девочка страдала тяжелой болезнью. Не могла ни говорить, ни стоять, ни ходить. Только сидела, скрюченная в кресле, еле-еле поднимая голову. Так вот, в день похорон, когда посмотрел на нее в гробу, я вдруг осознал, что не видел ничего прекраснее в жизни. Отец алексей хотел было сдержаться, но чувства его оказались сильнее, и он продолжил говорить с влажными глазами. Ее тело распрямилось. Вы можете себе такое представить? Человек всю жизнь, и имеющий возможности почувствовать всю силу своего тела, только и мог что переживать боль. А тут каждая его клеточка освобождается. Больше нет ни боли, ни давления, ни спазмов. Есть только свобода. У меня до сих пор перед глазами ее лицо. Чистая, нежная, полная любви и покоя. Как будто все черты встали на свои места. Борозды на переносице разгладились. Рот закрылся. Губы сложились в легкую улыбку. А пальчики, прежде скованные, скрученные болезнью, теперь они лежали ровненькие, полные света и нежности, словно у куколки. Видеть такое освобождение. Это ли не любовь Господа нашего к человеку? Все мое сердце переполнялось любовью, когда я читал «Заупокойную». Я не мог остановить слез, но то были слезы не горя, а радости. Я даже предался греху и в какие-то моменты читал молитву, не отдаваясь душой слову. Настолько ее нежность и красота переполняли мое сердце. В храме при кладбище поставили свечи, и помолились. У могилы прочитали литию. Еще немного потряслись в микроавтобусе, а потом высыпали на просторную лужайку перед небольшим загородным домиком в садоводческом товариществе изумруд. Стол решили накрыть прямо в саду. Сидеть в задохнувшемся затхлостью доме не хотелось. Армен ганисян нашел где-то на чердаке самовар, и теперь чистил его на крыльце дома. Прилетевший из-за границы Анатолий Червоткин напросился отвезти всю компанию вместо внезапно заболевшего водителя микроавтобуса и теперь с одноклассником Павлом Пахомовым тащил неповоротливый складной стол из дома. Инна Карловна и Зинаида Григорьевна несли следом стулья, а худой высокий мальчик в черной толстовке, сын Марины Тюшниковой Антон, Сидел у старого магнитофона и пытался поймать радиоволну. Марина Тюшникова и Мадина Тулиева смахивали тряпками серую пыль с дермантиновой обивки старых табуреток. Анна Хрустицкая уже накрыла расправивший плечи стол пожелтевшей круженой скатертью и теперь расставляла тарелки. Кажется, Анна была еще слаба, так как быстро устала, и вскоре присела на выставленное в тень под липой кресло качалку. Анатолий Червоткин заботливо укрыл девушку пледом. На лужайке перед домом Василий Кольцов с сыном рубили для самовара щепу. То и дело, один поглядывал на другого, тот отвечал улыбкой, и оба они, потупив взгляд, возвращались к работе. Чуть подальше, ближе к беседке, увитой зелеными листьями винограда все еще незнакомая отцу Алексию, кудрявая девушка вместе с Натальей Пахомовой, От чего-то похожей на ее старшую сестру, на разложенных, прямо на траве подушках играли с детьми Пахомовых и малышкой Мадины Тулиевой Диной. Кудрявая девушка все время поглядывала на бегающего туда-сюда Олега Петрова, который в сотый раз интересовал все остальных, нужна ли им его помощь. Но никто не хотел утруждать человека, в котором еще живо было горе. Отцу Алексию увиделся в груди Петрова пульсирующий синий шар, из которого во все стороны расползались голубоватые ветки щупальца, опутывающие все внутренности капитана. «А вам, батюшка, я могу чем-то помочь!» Петров остановился и посмотрел на отца Алексия своими темными глазами, будто заметил на себе взгляд священника. Отец алексей улыбнулся и качнул головой. Не найдя дополнительной работы, Петров лязгнул ручкой ведра и пошел за водой к колонке в конце улицы. Мальчик с волосами щеткой увязался за ним. Отец Алексий медленно побрел между вишневыми деревьями и яблонями. Воздух был тяжел от ароматов разнотравья и подпекшейся на солнце садовой земляники. В густой высокой траве, залитой мягкими медовыми лучами, Стрекотали кузнечики, в кронах деревьев щебетали птицы, где-то рядом стучали молотком и жужжали пилой, а вдали, словно стонущие от тоски великан, зычно гудел поезд. В деловитую какофонию жизни время от времени врывался взрыв детского смеха или плача. Отец Алексий дошел до бака с водой. С гладкой поверхности на него смотрело его же собственное, сосредоточенное лицо, рябое от насыпавшихся в воду соринок. Над разлохмаченной головой высилось стальное небо с серыми облаками, а если поменять фокус зрения, прямо перед глазами мутнела празелень воды, перемешанная с запекшейся ржавчиной металла. Может, так легла тень, и отцу Алексию все показалось, а может быть и правда. Но вдруг в толще воды он увидел, как от одного края бака к другому к виола проползла большая рыбина. «Господи Иисусе, Сын Божий, помилуй мя грешного!» Уставившись во внутреннюю красноту закрытых век, отец Алексий с жаром помолился и попросил Бога избавить его от лукавого. Образ рыбины еще какое-то время всплывал у него в голове, но потом исчез. Вместо этого ему опять... Привиделся знахарь Филимон. Видения со стариком мучили его на протяжении нескольких лет, но он упорно молился и взывал к Господу об успокоении души убиенного в гражданскую войну Филимона Жарова. Приходящая к отцу Алексию душа Филимона рассказала, что его убили два красноармейца. Видения были настолько яркими и явственными, что отец Алексий даже нашел время в своем насыщенном графике и тщательно посмотрел всевозможные архивы и метрические книги. информация о том, что Филимона убили, он не нашел, зато выяснил, что 20 января 1918 года в лесу, рядом с избой вручевателя Филимона, были найдены тела двух красноармейцев, комиссара Рябова и сержанта Каткова. «Сам же знахарь пропал!» и никто с тех пор его никогда не видел. Жертвенный алтарь на Филькиной круче сносить побоялись, так как никто не хотел навлекать на себя беду, касаясь места, где когда-то делались заговоры и другие безбожные вещи. Старик обычно являлся отцу Алексию в минуты особенной тишины его души и вновь и вновь убеждал его полюбить свой дар. Дар лечить хвори у братьев и сестер не только молитвами и упованием на милость Божию, но и собственными руками. Энергией, тепло, вибрации и, главное, сами явления в его главе образы Филимона Жарова — все это было для отца Алексия от лукавого. Он хотел стать лучшим, любимым сыном Господа через святую молитву и любовь к Богу, но никак не посредством непонятных ему нечистых дел. Отец отмахнулся от видения, как от назойливой мухи, и снова помолился Господу об успокоении души убиенного, старательно оставаясь в добром расположении духа и не скатываясь в раздражение. Когда самовар вскипел, сели за стол. Помянули невинно погибших при взрыве бытового газа в доме на Коммунистической улице скромной пищей, без изысков и спиртных напитков, но с теплыми, полными любви и воспоминаниями. А потом все как-то разом замолчали, и не было ни одного среди собравшихся, в чьих глазах бы не плескалось изменение, не был бы виден переворот, новый объем понимания сложности мира и хрупкости человеческой жизни. Отец Алексий отхлебнул горячего травяного чая, заботливо заваренного Инной Карловной, матерью Кольцовой и директрисой школы, где почти все из присутствующих учились, и подумал, как же это, однако, не просто вышло, что великая беда объединила таких разных людей. Смерть дает понятие осознать ценность жизни. Смерть дает толчок, импульс для зарождения нового, Смерть освобождает место новому, но новая рано или поздно приходит к смерти. Но пока она не наступила, нужно со всей возможной неистовостью выбирать жизнь, что и сделали чуть не погибшие от алкогольного змеи Чита Пахомовых, и Бог был с ними. Не управлял ими, как кукловод, а бережно указывал на то, как может быть, и давал возможность выбрать. Или отец и сын, которые, побывав в лапах смерти, наконец увидели друг друга? Анна Хрустицкая, чудом спасшаяся от рук изверга Тюшнякова с почты? Разве это не милость Господня, что ее сердце после пережитого не очерствело и вновь открыто для любви? И прости его, Господи, что он по-детски желает» чтобы те любовные письма, о которых она рассказывала на исповеди, наконец дошли до того, кому они истинно предназначались — Анатолия Червоткина. И даже с женой Тишнякова Бог был всегда рядом. Разве было бы лучше, если бы она так и продолжала жить в своем пузыре, не видя ни себя, ни сына, подвергаясь ежедневной опасности? Все всегда к лучшему и по воле Божьей. Каждый из них, думал отец Алексий, обводя взглядами собравшихся за столом под сенью лип и яблонь, выбрал жизнь и любовь. Каждый отмел гордыню, уныние, себелюбие, зависть и отважился, несмотря на дикий страх, возлюбить не себя и свое мнимое превосходство над ближними, а самих ближних. И в этом было чудо любви Господней. Я все равно не понимаю, зачем наказывать одновременно столько людей? Звонко спросила отца Алексия Зинаида Григорьевна, будто прочитала его мысли. Почему Господь порой бывает так жесток? Не Бог нас наказывает, но мы сами. Все, что с нами случается, всегда по воле Божьей. То, чего мы не хотим замечать, он нам подсвечивает разными способами, разными событиями и открывает так нам глаза. Иногда нам от этого больно. Но только через боль приходит осознание и исцеление. Иисус страдал на кресте и взывал к Отцу Своему. «Господи, почему Ты оставил меня?» Ему, как никому другому, ясно, что вы чувствуете в самые тяжелые моменты жизни. Но иногда люди не хотят ни видеть, ни слышать. Держит свое сердце закрытым от Бога и любви, и тогда наступает разящее пробуждение. «Батюшка, а отдать за кого-то жизнь — это грех?» Отец алексей развернулся на раздавшийся мальчишеский голос за спиной. Рядом с ним стоял мальчик с волосами щеткой. Глаза его светились лукавством, но одновременно пробирающей до костей добротой. Ведь тогда человек, которому сейчас не суждено умирать, идет против воли Господней. А дать жизнь за кого-то — это не грех. Это любовь. Отец наш Небесный отдал свою жизнь за всех нас, потому что любил нас больше всего. Катя спасла Мишку, сына капитана Кольцова, сказал Исаак, не поднимая глаз. Мишку спасла Вера. Скорее всего, под обломками он уповал на милость Господню. Нет, Мишку спасла Катя. Отец Алексий настолько был обескуражен горячностью паренька, что не нашелся сразу, что ответить. Она мне сказала это. Кто? Катя. В моей голове. Я мог ее слышать. Она сказала, что под завалами просила Бога отдать ее жизнь тому, кому она важнее. Отцу Алексию стало не по себе. Он схватился за ствол яблоней и утер выступившие капли пота на высоком круглом лбу. «Батюшка, я и других людей слышу. Они как будто настраиваются с моей головой и зовут, когда находятся в беде. А я ничего не могу с собой поделать и иду к ним». Отец смотрел на мальчишку внимательно, но без лишней заинтересованности. Пальцы его переплелись в замок, под свисающим шеей крестом. «Плохо ли это? видите и слышать больше других, батюшка!» Исаак не унимался. Но отец алексей все еще молчал. «Я столько приходил в храм и просил Бога забрать у меня эту способность. Вы ведь видели меня, видели!» Отец алексей кивнул. Но он не забрал. И тогда я подумал, что ведь и эта способность, этот дар, «Его же не я сам себе придумал. Он во мне от Бога, раз все по воле Божьей. Ведь так, батюшка!» «А может, это какой-то сбой в голове? А, батюшка Алексей. В разговор вступила Зинаида Григорьевна, прежде тихонько стоявшая у забора участка и высматривавшая на дороге опять куда-то убежавшего Олега Петрова. «Со мной тоже такое было. Ко мне вдруг во снах стала приходить женщина» из психоневрологического интерната. Не мертвая, понимаете, живая. Если бы мертвая, то, конечно, было под бы лукавого, но тут... Может, я просто уже на старости лет схожу с ума? Отец Алексей расцепил пальцы. На ладонях остались розовые ямки от впившихся ногтей. Вклонившимся к закату солнца мальчик и Зинаида Григорьевна светились золотистыми орелами. Причем по ее телу то тут, то там рассыпались синие шарики с мелкими щупальцами. Отец хотел застонать, но закусил губу и через несколько секунд сказал. «Молитесь, сестра, молитесь Господу об успокоении души своей и направлении на путь истины, и я не оставлю вас в своей молитве». Отец Алексий зашагал в глубину сада к хозяйственным постройкам. Дальше за ними виднелась задняя калитка участка, через которую наверняка можно было выбраться на дорогу, там дойти пешком до остановки и сесть на автобус до города. «А как же я, батюшка!» Исаак кинулся за ним, а когда добежал до святого отца, схватил его грязной от земли рукой за полуподрясника. Отец Алексий преисполнился недоумением, но не стал убирать руку мальчика. Что мне делать с моим даром, а? Приходи в храм. Будем вместе молиться. Господь услышит нас. Но вам нужна моя помощь сейчас. Что? Вы этого не слышите. Но ваша душа зовет меня. Мальчик, отец Алексий, наконец, высвободился из рук паренька. Исаак, так? Исаак кивнул, но не отвел взгляд. Послушай. «Тебя ждет твоя бабушка. Иди, пожалуйста, я помолюсь за тебя». Свет в глазах мальчонки потух. Он опустил голову, развернулся и побрел назад к дому, перед которым все еще стоял стол, а люди, сидевшие за ним, что-то громко обсуждали. «Вот и славно!» — подумал отец Алексий, прибавляя шаг. «Осторожнее с вилами!» — донесся до него снова голос Исака. «Не напаритесь!» «Спасибо, Исаак!» — не оборачиваясь, крикнул отец алексей Он хотел поскорее скрыться от мальчика и всех остальных, чтобы пережить всплеск душившей его тревоги в спокойной молитве. Углубившись в соединение с Господом, отец алексей не заметил, как очутился у зарослей малинника, граничащего с почерневшим сараем с двумя щелястыми дверками. Дальняя дверь была распахнута, из темного нутра сарая выглядывали старые резиновые сапоги, садовая тачка, смотанные в зеленые клубки змей шланги и другой хлам. У ближней стенки стояли грабли, вилы и совковая лопата. Возле уха кто-то прожужжал и тут же скользнул перед лицом. Отец алексей испугно махнул рукой, отгоняя насекомое, потом огляделся. В верхнем углу открытой части сарая под самой крышей торчало ветхое осиное гнездо. Оно было явно покинуто семьей, и лишь одна жирная оса ползла по полуразрушенному белесому гигантскому кокону, когда-то служившему ее сородичем домом. — Какие вилы! — отец Алексий вспомнил предостережение мальчика. — Что я, совсем, что ли, дурак на них напарваться? Тут бы не оказаться ужаленным». Он тут же устыдился своих мыслей, но продолжал следить за нарушительницей его спокойствия. Теперь Аса перестала ползать и просто сидела на шершавой стенке гнезда. В какой-то момент отцу Алексию даже почудилось, что оса внимательно смотрит на него. И в этом взгляде было что-то неестественное. Будто сам дьявол играл с ним у гляделки через эти блестящие черные, казавшиеся зловеще сердитыми глаза. Наконец, отец Алексий собрался духом и уже поднял ногу, чтобы сделать шаг в сторону калитки, как оса сорвалась с места и полетела прямо на него. Отец Алексей дернулся в сторону, и в тот момент, когда кто-то сзади крикнул осторожнее, обернулся и, запнувшись обо что-то на земле, полетел со вскинутыми вверх руками прямо к сараю. «Там колышек!» — договорил Олег Петров, когда подбежал к распластавшемуся на земле священнику. В его голубых глазах, казалось, плескалось само небо. «Васька все не уберет его! Сколько раз говорил, что убьется кто-нибудь!» Отец алексей смотрел на Петрова и улыбался. Со стороны думал он про себя. Это, наверное, глупо выглядит. Но перестать улыбаться он не мог. Голова болела. Видимо, посадил шишку. Левая ладонь соднила. Отец поднес руку к лицу и, увидев глубокую, кровоточащую посреди ладони рану, устало выдохнул. Петровна помощь уже спешили Зинаида Григорьевна и Исаак Богортен. Господи, боже мой, как же вы так! причитала Зинаида Григорьевна. Отец Алексей мысленно поморщился от того, что имя Господа упоминают в Суи. Давайте же руку. Товарищ, следователю, батюшке кровь, перевязать же надо. Ба, вот держи перекись. Исак достал из кармана старенький бутылек с перекись водорода нашел ее в аптечке на веранде не знаю подойдет ли зинаида григорьевна многозначительно посверлила внука глазами и тихо с досадой прошептав ися если знал что же раньше не предупредил схватила флакон и тут же обильно обмыла рану батюшки он предупреждал отозвался отец алексей Это я не поверил. Все трое — Исаак, его бабушка и Петров — молча посмотрели на святого отца. Он снова улыбнулся в ответ. Не кому-то отдельно, а как будто бы внутрь самого себя. Олег Петров отыскал в сарайской ветоше более-менее чистую тряпку и перевязал отцу Алексию ладонь. Анюта попросила еще чаю, и Анатолий пошел к столу. Когда он проходил у старой липы, его кто-то окликнул. Паха смолил за деревом, кольца дыма улетали из-за шершавого угольного ствола и растворялись в тягучем уже вечернем воздухе. «Ты из-за нее вернулся?» В полголоса спросил Паха, едва заметно кивая в сторону Анны Хрустицкой, отдыхающей под пледом в кресле качалки. Слушай! анатолий хотел было на ходу кинуть какую то остроту, но передумала и от чего то остановился я это хотел извиниться перед тобой и наташей в общем вы ни в чем не виноваты ну что санька погиб я просто понимаешь был так зол на то что его больше не будет с нами на эту дурацкую нелепую смерть на весь мир и на вас с вашей неожиданно вспыхнувшей любовью, но потом понял, не сразу, конечно, нет, но пока влачил свое бездарное существование все эти тридцать лет, постепенно пришел к тому, что только сам себя наказывает этой злостью, этим непрощением и отчаянным желанием увидеть, как вы мучаетесь и принимаете возмездие». «Увидел?» Анатолий помолчал со стиснутыми зубами. Самое ужасное было даже не то, в каком состоянии ты был там, у магазина. Хотя кого-кого, но модника из телягу Паху Пахомова я в последнюю очередь представил бы бомжом. А другое, Паш, то, что ты не узнал меня. Или сделал вид, что не узнал. Да это и не важно теперь. В тот момент в магазине я понял, что именно я сломал нашу дружбу. А не ты или Наташа. Я. Я не поддержал тебя, когда погиб наш общий друг и принял тупое решение винить во всем только вас двоих. Да, ек макарек, Толян, тебя тоже можно понять. Ты хотел нас наказать. А кто бы не хотел? Но все же наказал нас не ты, а мы сами себя. Вернее, я. Я не мог себя простить и потащил Наташу за собой в эту синюю яму. Именно за этим я и приехал. Поговорить. Мы же так и не говорили с самой смерти Санька. Черепаху уже не вернут, Толян. Знаю. Но когда что-то умирает, оно же не рушит все остальное на корню, а лишь освобождает место для нового. Паха выглянул за ствола. Его чисто выбритые щеки в закатном солнце светились сиреневым. Волны черных волос были вымыты и красиво уложены. Одет он был в чистые штаны бананы и свежий бежевый свитер с косами, мягко облегавший его аккуратный пивной живот. Пахо ухмыльнулся. Но, Толян, завернешь так завернешь. Руку лучше подай, писатель хренов, затекло все тело, сам не поднимусь. Две ладони вложились друг в друга под свисающей болотной кроной липы, а пальцы сцепились чуть крепче, чем обычно нужно, чтобы поднять с земли человека. Мимо стола пронеслись галопом пахины дети и скрылись в глубине сада. Следом проплыли Мадина с малышкой на руках и сопровождавший ее капитан Кольцов. Сидевшая за столом Даша успела ухватить Его смягчившийся и преисполненный искренним интересом взгляд. Она повернулась к размаренной горячим чаем и свежим воздухом и Карловне и спросила. Интересно, дети сближают? Кого-то да, кого-то наоборот, небрежно выдохнула Инна Карловна и взглянула на молодую кудрявую собеседницу. Главное, не это. А что? Даша устыдилась вдруг взвизгнувшего голоса и потупила глаза. В этот момент из дома вышел Армен Агнисян. В руках он нес кувшин со свежим лимонадом. За пупырчатым стеклом волтыхались кубики льда, листики мяты и кружки лимона. Инна Карловна приняла дар от своего мужчины, легонько коснувшись руками его ладоней. Плед потом накинь, холодает. Он улыбнулся ей, потом кивнул Даше и ретировался, чтобы не мешать женщину вести беседу. «Да хоть без детей», — Инна Карловна проводила глазами любимого, а потом снова посмотрела на Дашу. «Главное, чтобы человек от тебя не отступался. Что бы ты ни сделала, какими бы ругательствами его не осыпала тебе не нужно за ним бегать. Никогда». «Да?» Даша озадаченно уставилась на Инну Карловну. «Угу», — спокойно ответила Инна Карловна. «Но как только он завоюет тебя, отдай ему всю свою любовь». Даша поискала глазами Олега. Кажется, его голос доносился от хозяйственных построек. Она хотела встать из-за стола. Инна Карловна придержала ее за колено. «Не волнуйся. Отпусти ситуацию». Да я и не волнуюсь. Мы просто общаемся, не более. Именно это тебя и выматывает. Кто из нас психолог, в конце концов, ты или я? Инна Карловна сердито сдвинула брови, а потом произнесла певучей медитативной интонацией: Ситуация, река. Тогда и же реке самой вынести вас туда, куда нужно. Даже стало так смешно и так захотелось расхохотаться во весь голос но она сдержалась и только широко улыбнулась. Марина Тюшникова с чашкой горячего чая скользнула мимо стола и кивнула улыбающимся женщинам. Подошвы ее туфлей шаркали по гравию дорожки. Марина остановилась за шаг до кресла-качалки. Анюта повернула голову и открыла глаза. — А, это вы? — Кажется, вы замерзли. Я принесла вам чай. Да не стоило. Анюта приподнялась на кресле, не зная, куда себя деть. Анатолий тоже хотел принести. Я знаю, вам неприятно говорить со мной. Перестаньте, конечно, нет. Я... я просто не знала, как подступиться к вам, чтобы поговорить. Анюта приняла протянутую чашку. Наверное, мне нужно извиниться, но я не знаю, за что. «Марина, не стоит!» — Анюта подняла глаза. Щеки ее горели румянцем и в оранжево-розовых лучах оказались почти пунцовыми. «Я все прекрасно понимаю. Вы ведь тоже жертва в этой ситуации. Так что не надо мучиться. Это не ваша вина, а...» Анюта подавилась чаем. Она не смогла выговорить имя человека, который пытался ее убить. Но в ее глазах читался невысказанный вопрос, беспокоившая ее все это время, что она находилась на реабилитации после нападения, и Марина вполне четко его считала. Вы его больше не увидите. Никто не увидит. Анюта смотрела на Марину, не мигая. У него нашли психические отклонения. Признали невменяемым. И, Аня, вы все же меня простите. За что? Это вина только вашего мужа. А с вами, так же, как и со мной, случилась беда, вы тоже жертва, и нечего тут извиняться. Я думала, что люблю его, а оказалось, что я его совсем не знала. Наверное, это и есть самое верное — не любить иллюзии, не создавать мыльный пузырь, а долго узнавать человека, прежде чем сделать насчет него выводы. От старой липы к женщинам приближался Анатолий. Марина взглянула на него И ей чего-то захотелось добавить. Дай Бог бы всем к этому прийти, но, вы Аня, на правильном пути. Уверена, что у вас все будет хорошо. Анюта улыбнулась кончиками рта. Марина опустила голову, посильнее закуталась в ажурную шаль и пошла к Антону и Мишке, без конца перематывающим на крыльце дома старую кассету с хитами девяностых. «Прости, я не успел с чаем. Ты как с ней?» «Нормально. Она ни в чем не виновата. Послушай». Анатолий присел на корточки у кресла и внимательно посмотрел на нее. Анюта нырнула пальцами под пиджак и достала из внутреннего кармана свернутый в четверо лист с каким-то напечатанным текстом. То самое письмо, которое она отправила ему и которое попало в руки мужу Марины, жестокому маньяку с почты. «Что это?» Она и сама не знала, что это было. Внезапно вспыхнувшая любовь, порыв чувств или помешательство. А может, дикий страх остаться одной и отчаянное желание быть хоть с кем-нибудь? Совпадает ли с действительностью теперь все, что там написано? Анюта не была уверена. «Ничего», — ответила Анюта и принялась рвать лист. «Старые почеркушки». Можно взглянуть. Нет, лучше брось это в угли самовара. Справишься? Да легко. Анатолий встал и направился к столу у дома. Сейчас за ним никто не сидел, и он выглядел до жалости одиноким. Но на полпути Анатолий развернулся. «Тебя заберет кто-то с дачи?» «Не-а», Анюта улыбнулась и глотнула еще чаю. «Сегодня вечером я совершенно свободна. Даша встала из-за стола. Она хотела пойти поискать Олега, но у бака с водой ее остановила собирающая в букет ромашки Наташа. «Дарья». Ее имя из уст родной дочери Алисы Федоровны прозвучало как-то по-чужому. Даша поежилась и сцепила руки на груди. «Я хотела сказать вам, тебе спасибо». Даша резко мотнула кудрявой головой, мол, не стоит, но Наташа все равно продолжила. — За мать спасибо тебе, Даш. — Ну, честно, если бы не ты... Наташа протянула Дашу букет. — Не стоит, Наташ, — ответила Даша, но цветы все же взяла. — Я просто хотела, чтобы ей было хорошо. Я знаю, что ты всегда была ее дочерью. И ты, если бы не ты, она бы, может, и не была счастлива, как с тобой все те три года. Об одном я только жалею. Наташа схватилась рукой за край бака. Ногами она топтала травинки на земле. «О чем же?» — спросила Даша. «Что она не увидела, как я вышла из синьки и стала такой, как сейчас?» Наташа действительно выглядела намного лучше, чем в прошлый раз, когда Даша ее видела на остановке у Филькиной круче. Опрятная одежда, свежая голова и даже немного макияжа добавляющего ее лицу строгой женственности. «Она видит, Наташ. Я думаю, она теперь все видит о нас». Бориска и Лиза с заливистым хохотом выбежали откуда-то из-за деревьев и понеслись на них. Даша присела и весело и егегейкнув, раскрыла объятия. Дети упали в ее руки. «Мама, мама, иди к нам!» Закричала светленькая Лиза и протянула ручку матери. Наташа шагнула к ним и, чуть помедлив, опустилась на корточки и положила руки на детей и теплая Даша на плечо. Птицы умолкли. Закат выплеснул на осад остатки красного золота. Колка запищали комары. Где-то на реке заквакали лягушки. После происшествия с вилами... Все как-то стихли, сникли и стали потихоньку собираться домой. Отец Алексий все еще стоял в отдалении у бака и наблюдал через отверстия в штакетнике, обрамлявшем дачу, как народ рассаживался по местам в микроавтобусе. Ему отчего-то меньше всего хотелось сейчас выслушивать слова сопереживания и жалости, а тем более причитания или советы, как теперь с этой рукой быть. В молитве он на время забылся, но рука все еще соеднила и время от времени давала о себе знать. Закрыв дверь дома массивным ключом, Олег Петров соскочил с крыльца и еще раз окинул взглядом лужайку, сад и дальний край дачи на предмет забытых вещей. У бака он встретился взглядом со святым отцом. — Пора, — сказал Олег, подходя к отцу Алексию. — Пора, — эхом повторил отец алексей Олег развернулся и пошел по дорожке к воротам. Отец Алексий прищурился. По спине Петрова все еще расползался синий шар. «Э — сказали они одновременно. Олег остановился и снова развернулся к батюшке. «Я хотел спросить», — начал он, «если браки заключаются перед лицом Господа нашего, значит, они навсегда?» «Значит так». Отец алексей попытался улыбнуться и посмотреть в глаза Олегу, но шар, волнуясь своей светящейся голубой поверхностью, не отпускал его взгляд. «Мне очень нравится Даша. Но я все думаю, как же мне смотреть Нине в глаза потом? Ну, когда я умру, и мы встретимся там. А Катюше? Ведь я предам ее мать». Отец алексей не думая, выпалил. «Там уже ничего не будет от прежней жизни». Только любовь и соединение с Господом, Отцом нашим. Я думаю, вам все же стоит впустить любовь в свое сердце и молиться, молиться, молиться. Шар, будто следуя за словами Святого Отца, поплыл в сторону сердца. Сомнениями же и страхами вы только отравляете себя. Иногда, вот как сейчас, мне становится совсем не по себе». Отец Алексий перевел взгляд на Дашу, залезающую в микроавтобус. Она немного замешкалась, глядя на них обоих, но потом, опустив голову, нырнула нутро машины. И очень болит в груди. Олег стоял на месте, и, казалось, он сильнее и сильнее сгибается в дугу. Отец Алексей зашевелил губами и подошел к Олегу совсем вплотную. Ему даже почудилось, что его обдало холодом синего шара. Отец закрыл глаза. «Господи, помилуй!» Стал он беспрестанно повторять. «Господи, помилуй!» Он обнял Олега. Здоровую, незамотанную тряпкой руку он прижал к тому месту, где переливался шар. В этот момент он почувствовал, как через руку выходит тоска и боль Петрова, а шар сдувается, как резиновый, блекнет и исчезает совсем. Олег громко выдохнул. Крепко похлопал отца Алексия в ответ по плечу и молча побрел к микроавтобусу. Когда тряслись обратной дорогой, отец алексей сидя на заднем ряду между Исааком и его бабушкой Зинаидой Григорьевной, не переставал молиться Господу Богу, чтобы тот направил его на путь истинный. Но одновременно с этим он как никогда раньше и совершенно четко ощущал себя живым и на своем месте. Отец Алексий выглянул в проход. Впереди лицом к нему сидели Даша и Олег. Их пальцы не были переплетены. Глаза не смотрели друг на друга, а головы не соприкасались. Но в груди у обоих появились красные маленькие шары, переливающиеся огненными искрами. Шары набухали и ширились, и по их пульсирующей поверхности пробегал электрический заряд. Святой отец глянул в окно. Серые, словно только что с пепелища облака плыли по оранжево-красному небу. Отчего-то отцу Алексию показалось, что они были похожи на ручки мальчишки, играющего с маленькими человеческими фигурками. «Спасибо, Господи!» прошептал отец и улыбнулся. Даже через рукава подрясника он чувствовал тепло соседей. Мальчонка слева. Старожка справа, он сам, их всех объединял дар. И на то была воля Божья. Отец Алексий прикрыл глаза и увидел спину Фельмона. Старик уходил в лес. Холодная тьма, укутавшая стволы деревьев, встречала его утробным волчьим воем. Старик уходил в лес и уводил с собой комиссара Рябова, И сержанта Коткова. В Филькиной избушке постепенно, словно уходящий день, гас свет. Он становился тосклее, тосклее, пока совсем не исчез.